Глава тридцать шестая Грозовое облако Фаняша неслась вперед к темным облакам, раскрывая и складывая крылья, чтобы удержаться на длинном Клауде, который был раза в два больше нее самой. Конечно, ей было немного страшно, ведь она никогда не летала так далеко, но желание поскорее осуществить задуманное было куда сильнее этого страха. Она уже много раз рисовала в воображении картинку того волшебного момента, когда сможет разбудить Дэниела и обрести желаемую плотность. Представляла, как потом сможет обнимать Алису, направлять ее по жизни и в прямом смысле слова подбрасывать ей важные и нужные подсказки. Так много уже удалось сделать, оставалось совсем чуть-чуть – Уговорить Эльдареля передать сон про поездку в Лондон, в Академию снов и попросить его маму, чтобы она показала его как можно скорее. Дождаться, когда Сурифая организует эту поездку, и все. Счастье уже так близко. «Фафаняша, ты прилетела?» – услышала она знакомый голос за спиной. Девочка резко развернулась и чуть не слетела с Клауда. «Эй, эй, поосторожнее на поворотах!» крикнул Эльдарель и облетел вокруг нее. «Откуда ты взяла этот Клауд? Он тебе явно велик. Он даже больше моего. Это неважно», – серьезным видом ответила Фаняша и откинула волосы назад. «Мне срочно нужно было тебя увидеть». «О, это интересно», – с ухмылкой сказал Эльдарель и окинул девочку внимательным взглядом. «Снова сложности с библиотекой?» «Очередная книга не хочет показывать тебе информацию?» «Нет», — замотала головой Фаняша, подбирая слова, чтобы придать просьбе больше значимости и серьезности. «Я хотела попросить тебя помочь мне в одном крайне важном деле». «Так», — протянул Эльдарель и снова сделал большой круг на своем золотом Клауде. «Я так понимаю, речь идет о твоем суперсекретном задании, подробности которого никому нельзя рассказывать. Верно?» «Да», – обрадовалась Фаняша. Ей стало приятно, что Эльдарель сразу вспомнил о том, что она говорила, и ей не понадобится снова объяснять, как важно сохранять конфиденциальность общения». «Итак, Ефания, чем на этот раз я могу служить тебе и твоей суперсекретной операции?» Торжественным тоном спросил Эльдарель. «Помнишь, когда мы встретились в Эльфариуме, ты говорил, что твоя мама работает в Академии снов?» Эльдарель поднял бровь в ожидании продолжения. Фаняша расправила крылья, чтобы держать равновесие на Клауде, и нервно заламывая пальцы продолжила – Я понимаю, что если передать сон через учительницу, то он попадет в общую очередь. И придется долго ждать его рассмотрения, согласования и исполнения. А мне, точнее даже не мне, а всем заинтересованным в том, чтобы эта секретная операция прошла успешно, в общем, нам всем крайне необходимо, чтобы этот сон показали как можно скорее. И много вас таких заинтересованных, Съязвил Эльдарель. Да, много Точнее, нет, нас совсем немного Но это очень важно Затараторила Фаняша, запинаясь Ясно, ответил Эльдарель. Ты говорил, что общаешься с мамой письмами С этими словами Фаняша достала из подола платья Свернутый в трубочку листок Ты можешь передать ей этот сон И попросить показать его кому нужно Конечно, могу Спокойным голосом Сказал Эльдарель. «Более того, если я напишу на конверте, что это срочно, тогда есть вероятность, что сон покажут сегодня же ночью». Глаза Фаняши засветились от радости, и она с благодарностью протянула Эльдарелю письмо. «Только зачем мне это?» – с ухмылкой ответил ангел и широким жестом убрал копну светлых волос за ухо. «Ты же сказал, что можешь передать письмо маме?» Растерянно повторила за ним фаняша «Могу, но не стану», Спокойно ответил ангел «Но как? Почему?» Фаняша явно не ожидала такого поворота «А зачем мне это?» Подняв брови, спросил Эльдарель «Как же? Разве ты не хочешь помочь мне?» Спросила фаняша «Честно?» «Нет», — сухо ответил ангел «Не вижу в этом смысла». «Знаешь ли, я вообще против помощи?» «Это невозможно!» – настаивала Фаняша. «Ты же помог мне тогда в библиотеке?» «Это была не помощь», – отрезал ангел. «Так, легкое развлечение. Мне просто тогда было нечего делать». «Но своему человеку ты помогаешь?» – настаивала Фаняша. Этот выпад явно не понравился Эльдарелю. Он резко взмыл вверх, совершая зигзагообразные движения, и полетел вдаль. «Подожди! Ты куда? Пожалуйста, возьми письмо! Мне очень нужна твоя помощь!» – закричала Фаняша и устремилась за Эльдарелем, который, заметив преследование, ускорил полет. Она бесстрашно летела за ним, к темно-синим облакам. Ловила встречный ветер, который с каждым мгновением становился все сильнее. Следила за его движениями, наклонами тела. Она старалась повторять за ним, чтобы суметь не только удержаться на клауде, но и правильно использовать потоки, легче скользить по ветру и набирать скорость». Казалось, что Эльдорель был уверен в том, что Фаняша не сможет управлять огромным клаудом и вот-вот сдастся и остановится, но она продолжала гнаться за ним, совершая невероятные пируэты в воздухе, которые до этого времени были под силу только профессиональным клаудсерфером. Эльдорель злился и одновременно восхищался храбростью и мастерством Фаняши. Он старался лететь быстрее и выбирать самые сложные маршруты и самые мощные воздушные потоки, чтобы, наконец, оторваться от преследования. Пару раз он даже терял Фаняшу из виду, что вызывало в нем острое и приятное чувство победы. Но в следующее мгновение девочка выныривала из-за облаков и с ошалелым взглядом целеустремленно продолжала погоню. Ах ты так, сжав зубы, сказал сам себе Эльдарель. Ну хорошо, как тебе грозовой фронт? Здесь-то ты точно не пройдешь. Когда огромное истинне черное грозовое облако с резким и диким шипением поглотило Эльдареля, сердце Фаняша сжалось. Мысли выдавали беспорядочные приказы под общим знамением: Остановись! Фаняша с новой силой ощутила, что такое «страшно». Это чувство одновременно обожгло ее изнутри и окутало тело ледяным холодом. Где-то глубоко внутри она вопила от ужаса, не произнося ни звука. Все существо кричало о том, что нужно остановиться. Сердце то сжималось, то колотилось с новой силой, словно готовое разорваться – Фаняша сделала короткий и глубокий вдох, закрыла лицо руками и ворвалась в черную бездну. Мощный поток ветра выбил Клауд из-под ног Фаняши и швырнул его в сторону. Девочка рванулась вперед, вцепилась обеими руками в Клауд и прижала его к себе, словно хотела защититься от нападения. Оглушающие раскаты грома с невероятной силой – «Казалось, что эти звуки способны причинять реальную физическую боль. Фаняша изо всех сил пыталась прорываться вперед, цепляясь за меняющиеся потоки ветра». Они безжалостно бросали ее из стороны в сторону. Всюду мелькали молнии, на долю секунды освещая бесконечные клубящиеся черные тучи. Через несколько мгновений пребывания в этом ужасе Фаняша поняла, что не в силах бороться со стихией. Это как бороться с волнами. Она все равно проиграет. Так зачем бороться, мелькнуло в голове у Фаняши. Она остановилась и зажмурилась. В такт ударом грома и вспышком молнии в ее воображении начали появляться слова «Замереть», «Смириться», «Принять», «Отпустить», «Раствориться», «Исчезнуть». «Ты нереальная!» — услышала она и убрала дрожащие руки от лица. Эльдарель смотрел на нее с явным восхищением, высоко подняв брови. Все вокруг было окутано Тишиной и спокойствием Грозовая туча И мощные потоки ветра Оказались позади Свежий и приятный ветерок Доносил ароматы цветов И заставлял танцевать Растрепавшиеся волосы Ангелов Ты невероятная Снова произнес Эльдарель, Не отрывая от нее восторженных глаз Фаняша. Не могла произнести ни слова То ли от того ужаса, который испытала несколько мгновений назад То ли от того, как смотрел на нее Эльдарель. «Ты сумасшедшая!» — сказал он и засмеялся «Как ты могла пойти на это? Как ты решилась влететь в грозовое облако?» «Но ты же влетел?» — чуть слышно ответила Фаняша «А я за тобой» «Не могу поверить в это», — схватившись за голову, сказал Эльдарель. «Если бы я знал, что ты будешь так рисковать, я бы не полетел. Просто невероятно, что ты это сделала. Я не встречал еще никого, кто бы на это решился. Только я сам. Все знают, что пролететь сквозь грозовое облако — это один из самых больших ужасов и страхов для ангелов». «Я не знала», — виновато ответила Фаняша, — и подумал о том, как все-таки важно чего-то не знать. Сурифая и Муриса были правы в том, что любая информация не проходит бесследно. Знания нагружают, обуславливают, даже в некотором смысле ограничивают. И как хорошо, что она ничего не знала про грозовые облака. Как хорошо, что полетела за ним. «Ведь так приятно, когда тобой искренне восхищается и называет тебя невероятной ангел с такими необыкновенными голубыми глазами!» «Откуда ты такая взялась?» разведя руки в стороны, спросила Эльдорелли и засмеялся. «Так ты передашь письмо?» с улыбкой спросила Фаняша и протянула ангелу сверток. «Ради этого ты решилась... «Влететь в грозовое облако?» «Не понимаю. Неужели это твое суперсекретное задание стоит такого риска?» «Пожимая плечами, рассуждал Эльдарель. «Неужели тот, кто это затеял, так важен для тебя и имеет над тобой такую власть, что ты ради него готова на такое?» «Тот, кто это затеял, точно имеет надо мной власть». У нас очень близкие и доверительные отношения. С загадочной улыбкой сказала Фаняша, понимая, что говорит о себе. «Что же, рад за вас!» фыркнул Эльдарель и посмотрел вдаль. Фаняша заметила грусть в его глазах и, желая поддержать, решила сказать что-нибудь ободряющее. «Хорошо, что у ангелов есть люди. Мой младший брат говорит, что его человек — «Является для него самым близким и родным, и с тех пор, как человек появился на свет, он любит его больше всего, всегда к нему стремится и чувствует себя рядом с ним очень счастливым, и эти чувства даже помогли ему спокойно отнестись к тому, что родители переехали в Альтадиум». Эльдорель не реагировал на слова Фаняши и продолжал молча всматриваться в проплывающие облака – «Синие и огромные, как космические корабли!» «Кстати, — продолжала Фаняша, — я тогда с мамой встречалась в Эльфариуме. Не сказала тебе сразу, потому что не знала, что она там. Встретив ее, сначала очень расстроилась, а брат меня удивил своими рассуждениями о том, что ему было несложно перенести расставание с родителями, потому что у него появился человек». Нам, ангелам, действительно проще, чем людям. Что бы ни случилось, у нас есть человек, и мы можем видеть его, можем всегда оказаться рядом. А людям сложнее. Они нас только до девяти лет видят, или даже меньше. Что-то я уже позабыла, с слукавила Фаняша. Так что быть ангелом хорошо. Чувство одиночества нам точно не грозит. Когда становится грустно, можно лететь к своему человеку, «И станет легче и светлее. Так ведь?» Эльдарель не ответил, и Фаняша решила задать более простой вопрос. «Я заметила, что ты поменял цвет своего костюма», – кокетливо сказала она. «На соревнованиях по клаудсерфингу и в Эльфариуме ты был в голубом, а сегодня в красном. Интересно, почему?» «Нас учили, что ангел меняет цвет одежды только раз в год». и носит тот цвет, который по нумерологии соответствует цвету года его человека. Мы даже заучивали схему соотношения чисел и цветов. «Получается, что у твоего человека Новый год раньше времени наступил?» – смеясь, спросила Фаняша. «Давай поступим так», – сказал Эльдарель, и взял письмо из рук Фоняши. «Я передам твое письмо в Академию снов». «И договорюсь, чтобы сон показались сегодня же ночью, а ты больше никогда не будешь спрашивать меня про человека». «Договорились?» «Договорились», – послушно сказала Фаняша и задумалась. «Интересно, в чем же секрет такого нежелания говорить о человеке?» – размышляла она. Может быть, Эльдореллю предложили поменять костюм на красный, чтобы добавить силы и энергии этого цвета? Наверное, у его человека сейчас сложный период, и ему нужна особая поддержка. Может быть, в жизни людей есть ситуации, такие как переезд в другой город или потеря кого-то из близких, и тогда ангел имеет право менять цвет одежды самостоятельно? Может быть, это проходили в школе, просто я пропустила этот урок, как, впрочем, и множество других. В любом случае, не стану продолжать запретную тему. Передача письма в Академию снов для меня важнее, чем то, чтобы узнать о человеке Эльдореле. Тем более, что у меня с собой еще одно письмо. А можно в таком случае еще кое о чем попросить? Аккуратно поинтересовалась она. Что значит «в таком случае»? — раздраженно спросил Эльдарель, но не смог сдержать улыбки. «Мне кажется, сейчас счет равный». «Ну, тогда и ты можешь у меня еще что-то попросить», предложила Фаняша. «И я обязательно это сделаю». «А ты, я смотрю, находчивая», — засмеялся Эльдарель. «Ну ладно, я тогда приберегу свою просьбу. Подумаю и позже тебе скажу». Подмигнув Фаняше, сказал Эльдарель. и внимательно посмотрел на нее, показывая готовность слушать. «А моя просьба несложная, но тоже важная, хотя не такая срочная, как первая», – взволнованно залепетала Фаняша. «В общем, есть еще один сон. Я его описала вот тут». Фаняша достала из подола сверток и протянула Эльдорелю. «Его тоже показать надо?» – спросил Эльдарель, убирая сверток в полы красного плаща. «Нет-нет», – замотала головой Фаняша. «Этот сон уже показывали. Много раз. Нужна расшифровка». «Ладно, сделаю», – согласился Эльдарель. «Правда, не обещаю, что так же быстро. Расшифровкой снова в другой отдел занимаются. Но там у мамы подруга есть, так что решим. Без проблем». Фаняша расплылась в благодарной улыбке и снова попала в ловушку бездонных голубых глаз Эльдареля. «А если бы тебя спросили, кто ты больше, дерево или птица? Что бы ты ответил?» – внезапно спросила она. «Птица, конечно», – не задумываясь, ответил он. «Я тоже», – тихо сказала Фаняша и опустила глаза. «Я это сразу понял, когда увидел тебя на соревнованиях». Правда? Краснея от смущения спросила Фаняша. Она вспомнила, как мама говорила про мужчин, что у каждого есть способность сразу понимать, кто его женщина. Кхе -кхе! послышалось рядом из появившегося, словно ниоткуда, темно-зеленого плаща. Извините, что прерываю вашу беседу, но отец немедленно хочет вас видеть. Меня? испуганно спросила Фаняша. «Нет, это меня», — пояснил Эльдарель. «Да, спасибо, передайте, пожалуйста, что сейчас буду», — ответил он, и темно-зеленый плащ тут же исчез. «Ой, а кто это был?» «Я сначала испугалась, что меня зовут, хотя мой папа тоже в Альтадиуме, а встреча только во время полнолуния, а оно уже прошло ведь», — защебетала Фаняша, стараясь прийти в себя от переполнивших эмоций таких новых и таких невероятно приятных». Ладно, мне пора, отец не любит ждать Серьезным голосом сказал Эльдарель. Наверное, что-то случилось, если он тебя так срочно позвал Взволнованно предположила Фаняша. Не знаю, может быть, ему просто не нравится, что я с тобой общаюсь С ухмылкой сказал Эльдорель Это почему? Нахмурившись, спросила Фаняша. Просто у него на меня другие планы Ответил ангел и поправил воротник своего красного плаща А откуда он знает, что мы общаемся? Удивленно спросила Фаняша. Он много знает, со вздохом сказал Ангел. Не будем терять время. Мне же еще нужно твои письма передать в Академию снов. Фаняша кивнула и решительно направилась к грозовому облаку. Ты что, хочешь снова пройти через это? В изумлении спросила Эльдарель. А что, есть другой выход? Спросила Фаняша и остановилась. «Выходов всегда много!» – с улыбкой ответил Эльдарель. «Зависит от того, куда тебе нужно!» «Мне в школу!» – с серьезным видом ответила Фаняша. «Хорошо, провожу тебя до парка, там уже сама доберешься!» – решил он и достал из полы плаща перламутровую ленту. Ту самую, за которую она вела его в библиотеке. «Он ее сохранил!» – с улыбкой подумала Фаняша – И схватилась за развивающийся кончик Она летела вслед за ним все выше и выше А огромное грозовое облако не спешило заканчиваться И ей хотелось, чтобы оно было бесконечным Чтобы их совместный полет вверх не прекращался Но облако закончилось Фаняша стала немного грустно от напоминания Что все в этой жизни когда-нибудь заканчивается А теперь самое приятное, сказала Эльдарель, и она увидела огоньки озорства и счастья в его глазах. Держись крепче, и вперед! Только и успел крикнуть он. Мощный поток ветра подхватил обоих и, совершая зигзаги, понес вниз с вершины огромного темно-синего облака. Фаняша прикрыла глаза от удовольствия. Эти несколько мгновений невообразимого полета вниз навеяли в ее воображении зимние картинки, на которых она несется со снежной горы и весело хохочет, глотая снежинки и вдыхая морозный воздух. Открыв глаза, Фаняша обнаружила себя у входа в парк. В ее руках осталась голубая лента, а на щеках горел румянец. И перед самым лицом маячил золотой шар со светящимся символом Ха.